О том, кого встретили американцы на Луне, как повод задать два вопроса. Не является ли ковер-самолет предком летающих тарелок космического века? И не разрушат ли НЛО устоявшиеся в современной науке основы мироздания? Есть ли кто-нибудь в подлунном мире, кто смог бы убедить нас, что мы не самые умные в космосе? Серьезная угроза существующей и общепринятой модели мироздания. Владыка Шамбалы. Люди с гордостью указывают на механические достижения, но в познании основ мало продвинулись. Если СМИ не несут ответственности за то, что сообщают, они становятся не только источником бесценной информации, но и источником заразы невежества, проявления которого бесчисленны. Для понимания основ жизни надо осознать, что в невидимой сфере есть некие существа. Примечание. Именно к величайшему из зол, к невежеству, по мнению пишущей эти строки, следует отнести и случай, который, безусловно, войдет в огромный список злоупотребления со стороны СМИ к свободе слова и пренебрежения к человеческим чувствам и сознанию. В ночь на 14 декабря 2006 года жители Бельгии испытали состояние электрошока. Главный канал национального телевещания, прервав свои программы экстренным спецвыпуском, сообщил, что Бельгия, еще вечером, считавшаяся единым государством, в мире уже больше не существует. Она в мгновение ока распалась на Франко-говорящую Волонию и Фламандско-говорящую Фландрию. В домах бельгийцев сообщение национального телеканала произвело действие, подобное взрыву психического снаряда. Бельгия, конечно же, в эту ночь не уснула. Люди не отрывались от голубых экранов, из которых раздавались комментарии известных политиков и политологов. У одних потрясающая новость вызывала глубокую печаль и тревогу, у других, наоборот, ликующую радость. Но... Как оказалось, люди и тревожились зря, и ликовали зря. Невиданный стресс, испытанный в эту ночь миллионами бельгийцев, оказался всего-навсего розыгрышем, шуткой бельгийских СМИ. Не желая отставать от США, однажды посеявших жуткую панику среди миллионов сограждан экстренным свет с выпуском о войне миров, о нападении марсиан на Землю, И бельгийские СМИ также доказывали уже давно устоявшийся факт о своей власти делать с людскими нервами все, что вздумается, и в любой форме негативно влиять на сознание миллионов. Яд от отравленной ночной утки, скормленный государственным телеканалом своим согражданам, оказался быстродействующим. Огромные толпы собирались на ночных улицах на митинги даже после того, как страна уже получила из тех же рук противоядие. Главный канал Бельгии признался, что просто решил пошутить. В канун рождественских каникул никто не скажет, что подобные шутки исходят от сил света. Конец примечания. Учителя Шамбалы говорят, что в старой расе нового зуба уже не вырастить, а потому старый мир, согласен он с тем или нет, сколько бы ни делал он пластических операций, чтобы внешне выглядеть моложе и привлекательнее, внутри разлагается, а потому умирает». Конечно же, умирает не без сопротивления, притом яростного, но что бы ни делал старый мир, как бы яростно не сопротивлялся, как бы не буйствовал и не безумствовал, в жизнь планеты Земля уже входит новый мир. Следовательно, мировоззрение, миропонимание, мироощущение человечества срочно требует новых представлений о мире и человеке. Примечание. Учителя Шамбалы поясняют, чтобы мы, говоря о мире старом и мире новом, имели в виду, что здесь речь идет только о состоянии сознания человека и в целом человечества. Мир новый и мир старый различаются лишь по широте сознания. Старый мир – это старое сознание, узкое, окостеневшее, обветшавшее, разлагающееся, то есть сознание, уже абсолютно не способное к расширению. Сознание, не способное к расширению, заявляет о себе как о полностью выдохшемся, то есть оно уже полностью использовало весь свой духовный потенциал, а потому уже не способно порождать новые прогрессивные идеи. Оно не способно воспринимать что-либо, если оно не соответствует его прежним узким представлениям. Когда мы говорим об упадке духовности, это означает не что иное, как признак окаменелости сознания. Эволюция заключается в постоянном расширении сознания. Пределов расширения не существует, потому что сознание расширяется в беспредельности. Сознание, не способное к расширению, называется узким и не может иметь будущего, а потому не может принадлежать новому миру. Рисунки Человек всегда мечтал летать как птица. 4 июля 1873 года американец Ламаунтон неправильно подвесил корзину и из-за облачных высот упал на землю, причем его тело вошло в землю на 15 сантиметров. 9 апреля 1874 года управляемый аэростат Ренара и Крепса Мы уже умеем теперь, правда, в тихую погоду, двигать их, аэростаты, вперед со скоростью 6 метров в секунду, 21,6 км в час, и заставлять поворачиваться при помощи винтов, вращаемых электрическими двигателями. Камиль Фламарион. Атмосфера. Санкт-Петербург. 1900 год. Иллюстрации с воздушным шаром и дирижаблем, а также несколько других в данной книге, взяты оттуда же. Так мы учились летать. Махалет, построенный по эскизам Леонардо да Винчи, 1452-1519. 1890 год. Махалет Лилиенталя. Первый полет самолета «Братьев Райт» состоялся 17 декабря 1903 года. Он продолжался 12 секунд, преодолев целых 37 метров. 8 сентября 1910 года состоялся первый праздник воздухоплавания в Петербурге. 1927 год. Махолет Уайта не полетел, но все же смог слегка оторваться от земли. Самолет Мажайского, первый самолет нашей цивилизации, 1882 год. Дальний истребитель-перехватчик Су-27. Самый большой в мире самолет конца XX века. Сверхтяжелый транспортник Ан-225 Мрия. На спине космический корабль Буран, 1989 год. Космодром Байконур. Старт ракетоносителя «Союз». В уходящей расе есть довольно могущественные силы, которые пытаются всеми способами отвратить людей от сокровенных знаний и их единственного и единого источника на нашей планете, от таинственной шамбалы. Эти силы применяют все средства, чтобы подбрасывать в общество любую дезинформацию, цель которой только что названа. И так как СМИ являются самым сильным средством воздействия на сознание, а с внедрением высоких технологий и интернета приобрели к тому же фантастическую возможность сверхскоростном распространения информации и стали практически вездесущими, то как же могут служители тьмы обойти СМИ? Но в СМИ проникают не только сознательные служители темных, много и бессознательных. В своей безумной погоне за сенсацией они выбрасывают в общество из своего мозгового желудка то, что сами еще не успели, а может, и не смогли Переварить. Особенно такое несварение было характерно для материалов, касающихся вещей таинственных, относящихся к потустороннему. Несмотря на то, что в то время, о котором речь уже не было недостатка в первоисточниках сокровенных знаний, авторы подобных материалов явно не выказывали ни малейшего желания знакомиться с ними, а потому нелепицы, громоздившиеся в их опусах, вносили в представление людей о мире сём, не меньшую путаницу, чем профессиональные дезинформаторы от темных. Когда эта книга писалась, на только что образовавшемся постсоветском пространстве интерес общества ко всему потустороннему, а также к инопланетянам на летающих тарелках достиг апогея, и так как спрос читателей, радиослушателей и телезрителей на подобную информацию был безграничен, СМИ, подбрасывали миллионам людей множество самых различных видов такой продукции. Со временем в этих ворохах стали появляться и серьезные размышления, но в первые годы после распада СССР служители бывших советских СМИ, защитившись даже от самоцензуры законом о свободе слова и печати, похоже, воспринимали свободу слова как свободу от ответственности за слово. А ведь великий учитель человечества по имени Гатама Будда еще две с половиной тысячи лет тому назад учил ответственности за слово и мысль. Затем той же истине учил Великий Учитель Иисус, затем Великий Учитель Моря повторил то же самое в XX веке, сказав, что каждый человек ответственен за мысли свои не только перед собою, но и перед всей планетой. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 235. В XIX веке Елена Петровна Блаватская писала о том, что мир еще совершенно не готов к пониманию сокровенного знания. Для понимания, писала она, люди должны в первую очередь убедиться в том, что кроме видимого мира существует мир невидимый, и в невидимой сфере есть некие существа, и что в человеке скрыты необыкновенные силы, способные превратить его в Бога на земле. Но в 20 веке жизнь очень изменилась. В мире произошел невиданный прежде интеллектуальный взрыв. В результате на Земле началась научно-техническая революция, двигателями которой стали тонкие энергии, электричество, электромагнитное излучение, радиоволны, рентгеновские лучи. А наука, еще не успев даже осмыслить, что она коснулась энергии другого мира, невидимого, тут же устремилась еще глубже, в неизведанные глубины этого мира, к еще более тонким энергиям, к энергии атомного ядра, к термоядерной, к энергии лазера ошеломленные и охмелевшие от достижений собственного интеллекта, а достижения эти, умножаясь и обгоняя друг друга, устремлялись все дальше и дальше за границей мира из привычной материи, человечество возомнило себя единственным разумным существом во всей Вселенной, а потому… Интеллектуальный авангард земной цивилизации и слышать не желал об инопланетянах в летающих тарелках. И уж тем более большинство составляющих этот авангард не желало даже допустить, пусть в качестве гипотезы, реальность сообщений и древнейших и современных источников о том, что в заветном и недоступном для непозванных месте Гималайских гор с незапамятных времен существует некое таинственное общение. Община учителей-мудрецов, которые обладают не только совершенным знанием основ бытия, но община эта является еще и оплотом космических разумов на Земле. Как ужасались несоответствия вибраций каменные стены неприступного ветхозаветного Иерихона, которые тут же развалились, услышав звук труп воинов, осадивших древнюю крепость, — Так и окаменевшие мозги многих представителей механистической цивилизации и грубо материалистической науки в глубине своей ужасались даже мысли о возможности существования в ближайшем космосе существ, более развитых, чем земной человек. Так как же при этом могла бы ими допускаться мысль о том, что более развитые существа могут быть и на самой Земле? А ведь в XIX и XX веках сведения об этой самой сокровенной тайне Земли, а также и сами основы бытия, уже излагались не как в прежние века в виде загадочных символов, знаков, притч, аллегорий. Сокровенные основы предлагались человечеству на современном языке науки, и, что самое удивительное, современниками. И эти современники, личности всемирно известные, уже даже не скрывали, что они являлись посланниками таинственной гималайской общины мудрецов, посланниками Шамбалы. Примечание. Напомню, что Шамбала – это и определенное место, и сокровеннейшее понятие. Это наименование иерархии света на нашей планете, твердыни знания, единого истока всех мировых религий и учений, великого белого братства, шамбала – священное слово буддистов. Тибетцы именуют ту же твердыню света и знания Тебу, это таинственная община Махатм, великих душ, у индусов именуется Калапа. Это Беловодья русских староверов, Шабистан зороастрийцев, Братство Грааля европейцев. Конец примечания. Земляне спешно прогладывали путь в космическое пространство, но не имели даже представления об истинном строении космоса и самого человека. Узкоматериалистическая наука продолжала игнорировать предупреждения таинственных гималайских учителей, которые писали, что без изучения сокровенных основ бытия, без соблюдения сокровенных законов жизни, стремительно развивающийся интеллект, стремящийся во что бы то ни стало оторваться от притяжения высших огней сердца, неизбежно приведет человечество к самоуничтожению. Не поленимся еще раз прочесть слова владыки Шамбалы, которые уже были приведены в самом начале книги, которая перед вами. Люди полагают, что они преуспели во многом и с гордостью указывают на механические достижения, но в познании основ мало продвинулись. Попробуйте опросить весь мир и получите позорное зрелище, только меньшинство покажет устремление к названным основам. Это было сказано в 1938 году, когда у человечества уже были не только тайная доктрина, но и все необходимые на ближайшие века книги, впервые выдаваемые землянам Агни-йоги – учения живой этики, которые, являясь учением сердца, является учением синтеза, необходимого для развития сознания человечества наступающей эпохи синтеза. Но даже к концу 20 века, когда человечество начало все чаще и чаще говорить об инопланетянах, о существовании высшего разума, никто из ученых, и прежде всего советских, так и не решился публично хотя бы обсудить вопрос, как, откуда появились такие знания, которые обнаруживаются в тайной доктрине, полученной через Елену Блаватскую, и в учении живой этики, полученного через Елену Рерих. А ведь минувшее столетие уже может подтвердить исполнение некоторых научных пророчеств, находимых в этих откровениях. Но, пожалуй, прежде, конечно же, следовало бы спросить, а многие ли ученые вообще отважились раскрыть эти откровения и в процесс познания включить кроме глаз и мозга еще и сердце? В этой главе будет кое-что сказано о неопознанных летающих объектах или об НЛО, как их еще называли в то время, когда писались эти строки. И строки эти вы можете воспринимать, как вам захочется, как фантастику, как гипотезу, как реальность или как-нибудь еще автор предоставляет каждому выбор. К тому же название книги, которое у вас в руках, сообщает совсем о другом. Но так как автору все же захотелось соединить тему книги с таким, казалось бы, несовместимым предметом, как НЛО, то пришлось призвать на помощь одну статейку из молодежного российского журнала «Ровесник», автор которой также попытался объединить эти темы. Автор статейки упоминает и НЛО, и страстно пытается поведать жаждущему читателю жгучую тайну о том, куда же мы все попадаем после своей смерти. Он даже откровенно намекает, кто, на чем и куда перевозит души умерших землян. Книга, которая перед вами, кроме других вещей, также попытается поведать, что же с нами происходит после земной смерти, где мы оказываемся, как туда попадаем и даже что там делаем. Но ее автор вынужден признаться, что статейка из «Ровесника» будет здесь использована только как повод начать разговор о недопустимости неведения человека космического века относительно сокровенных основ бытия, в том числе и относительно того, где мы все оказываемся после смерти. Упомянутая статейка была удостоена внимания вовсе не потому, что была отмечена особой уникальностью в отношении «Извращение сокровенных знаний о мире сём и жизни человека после земной жизни», с которой автор «Ровесника» самым невероятным образом увязал НЛО. Этот материал обратил на себя внимание потому, что в то время, когда пишущая эти строки жила, он был, можно сказать, типичным для средств массовой информации – СМИ. Статья из российского молодежного журнала «Ровесник» называлась «Интригующе. Кого встретили американцы на Луне?» Она была подписана АК. Примечание. Фамилию журналиста я не хочу называть полностью, потому что, быть может, со временем у него сложится совсем другое отношение к тому вопросу, который он пытался так неудачно осветить. ЛД И стояла под такой же интригующей, хотя и очень странной рубрикой «Жизнь после смерти и другие планеты. Есть ли здесь связь?». Статья А.К. была образчиком невообразимого тумана в голове автора относительно предмета, о котором он так бойко решил порассуждать. Ответы на вопросы, которых он касался и внедрял в сознание своих молодых читателей, были более нелепыми, чем ответы известного в свое время, хотя никогда не существовавшего, мудреца Казьмы Прудкова. Когда однажды Казьму спросили любопытное, что главное, Солнце или Луна, «Конечно же, Луна главнее», — убежденно ответил Казьма, а затем и пояснил, почему Луна главнее». Оказывается, потому что солнце светит днем, когда и так светло, а луна светит ночью, когда темно. Пишущая эти строки предложит своему читателю поразмышлять вместе с нею над самой малостью, взятой из упомянутой статьи из ровесника, всего лишь над ее заголовком, рубрикой, под которой статья опубликована и с которой связана кровными узами – и над парочкой абзацев, которые, являясь стержнем статьи, дают материалу тот самый сенсационный оккультный окрас, к которому так стремился корреспондент-ровесник. Примечание. Конечно же, СМИ со временем, как и вся планета, от зловонных свалок будут очищены от скверны и задействованы как могучее средство просвещения и воспитания культуры человеческого сердца. Но даже в начале XXI века средства массовой информации все еще не стеснялись заявлять публично о своей безответственности и безнаказанности. Вот и в конце молодежного журнала «Ровесник», одна из статей, которого совершенно случайно оказалась в поле зрения автора этой книги, Также было типичное для наших времен оповещение, что за все опубликованное редакция ответственности не несет. Но подобный охранительный амулет имеет для кармического закона не большую охранительную силу, чем заявление на суде человека, грубо нарушившего земной закон, но искренне уверявшего судью, что он, мол, невиновен. Преступник говорил, что не может быть осужден, так как не имел понятия о том, что в уголовном кодексе, оказывается, есть статья, которую он нарушил. Но в ответ на подобное заверение в невиновности любой судья скажет, что незнание законов не освобождает от наказания за их нарушение. К тому же, как известно, суровость наказания земного суда увеличивается, если нарушение закона совершено группой людей. Точно так же усиливается и воздействие кармического удара при коллективной безответственности. СМИ – это достаточно большие коллективы людей. Выполняя общую работу, они слагают коллективную карму, а поэтому несут коллективную кармическую ответственность. Но, увы, эти слова, конечно же, пустой звук для многих работников СМИ, состоящих на службе быстро ветшающего мира. Конец примечания. Луна указала землянам на дверь? Или что говорили в наше время о том, почему внезапно прекратились в 20 веке полеты к Луне? О других вселенных земляне знают больше, чем о самом близком к Земле небесном теле собственной Луне. Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не подготовлено развитием большинства людей? Так видели, американцы на Луне, инопланетный корабль? Или все это выдумки? Статья АК в ровеснике начиналась вроде бы всерьез. Со слов известного американского астронавта, командира космического корабля «Аполлон-11» Нила Армстронга. Астронавт вроде бы сообщил, что, ступив на Луну, американцы увидели там космический корабль, неизвестно откуда прилетевший. Корабль был огромных размеров и стоял на противоположном краю кратера, потухшего лунного вулкана и, казалось, установил наблюдение за пришельцами. Сенсация? Каждый скажет еще бы. Ведь земляне были совершенно уверены, что не только в Солнечной системе, во всем, В космосе они одни единственные разумные существа, а жизнь во Вселенной, если и есть, то дай бог, чтобы она была хотя бы разумней бактерией. А тут на тебе, оказывается, даже на свою собственную Луну земляне ступили не первыми. Мало того, корабль инопланетян был таким, какой нашей цивилизации еще очень и очень долго не создать. Статья АК появилась в самый разгар толков и кривотолков по поводу американского посещения Луны. Утверждалось даже, что все, что было сказано на этот счет, написано и показано – мистификация. Посещения Луны не было. Все было отснято на съемочной киноплощадке на Земле. Спустя несколько лет в документальном фильме «Луна. Иная реальность» пишущая эти строки опять услышала о том же Первые американцы, ступившие на Луну, увидели неподалеку огромный космический корабль неизвестного происхождения. Примечание. Автор сценария правдивцев, режиссер Гороватский. Фильм создан в 2004 году при участии ООО «Голд Медиум». Авторы фильма также приводили слова командира «Аполлона-11» Нила Армстронга, который спустя уже многие годы после полета на Луну якобы сказал в одной из частных бесед следующее. Не могу входить в детали, скажу только, что их корабли значительно превосходят наши и размерами, и технологиями. Нам дали понять, что место занято. После этого мы 20 лет молчали о полетах на Луну. В том же фильме также говорится, что не так давно стало известно и высказывание всемирно известного конструктора американских космических ракет, главы американской космической программы Вернера фон Брауна, которое он сделал вскоре после резкой остановки американской лунной программы. «На Луне, — сказал он, — есть внеземные силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить, но я не имею права говорить о подробностях». Примечание. В других случаях перевод высказывания Вернера фон Брауна цитируется немного иначе. «Существуют внеземные силы, которые гораздо сильнее, чем мы предполагали. Больше я не имею права что-либо об этом говорить». Вставка. 20 июля 1969 года Аполлон XI совершил посадку на Луне в «Море спокойствия». На снимке – вооружение на Луне астронавтами американского флага. Несмотря на то, что американские астронавты были на Луне не один раз, некоторые специалисты, изучавшие в конце 20 века видео и фотоматериалы, связанные с первым полетом американцев к Луне, вдруг засомневались, а были ли вообще американцы на Луне. СМИ, не желая сообщать своим потребителям даже самых распространенных способов сокрытия секретной информации, например, обычную ретушь на снимках, предназначенных для продажи СМИ или выданных исследователям, которые не были в штате спецслужб, немедленно разнесли эти сомнения по всему миру и вскоре развили их до такой степени, что в конце 20 века сенсация обросла множеством слухов, толков и кривотолков и превратилась в одну из запутаннейших историй. Минувшего столетия. Разумеется, здесь активно поработали прежде всего спецслужбы, которые умело запускали в общество различную дезинформацию, только чтобы не просочилась сверхсекретная информация, связанная с НЛО, которая их заинтересовали гораздо раньше и гораздо сильнее, чем науку. Аполлон-11 был первым из Аполлонов, посещавших наш небесный спутник в течение трех лет – 1969-1972 годы. Казалось бы, посещение Луны поставит точки над оставшимися «и». Надо сказать, что Луна, в общем, не очень-то интересовала землян. Ведь не случайно же разрабатывались дорогостоящие космические проекты, связанные с полетами на более удаленные и более интересные планеты, на Марс, например, Земляне посылали на Марс космические аппараты-разведчики, примерно такие, какие посылали еще раньше на Венеру, а в начале 21 века появился проект исследования и таинственного Меркурия, скрытого в сиянии Солнца. Однако получилось так, что ни Марс, ни Венера, даже ни другие галактики пока не задали столько загадок, как Луна после посещения ее человеком. Луна вовсе не поставила точки над «и», наоборот, смешала все карты и неимоверно запутала ситуацию. Она задала столько труднейших загадок, что наука поняла, разрешить их всеми до сих пор известными методами она не в силах. Конец вставки. АБНЛО Их странной природе в конце 20 века уже публично сообщали летчики и моряки, в чинах полковников и генералов, представители спецслужб, ученые. Ветеран-подводник доктор философии Ажажа в своем интервью создателем фильма, о котором речь Рассказал, что в 1992 году на конференции уфологов в США в Либукерке, штат Нью-Мексико, он познакомился с бывшим сенатором Клиффордом Стоуном, который пригласил его к себе домой и показал фрагменты заседаний американского сената. На одном из заседаний шла речь о возможном присутствии на Луне неизвестного разума и о деятельности этого разума на Луне. На том же заседании и было принято решение приостановить полеты американских кораблей «Аполлон» на Луну. Нам людям в наших хрупких аппаратах, сказал Ажажа, противостояла неизвестная, могучая, разумная сила. Но от чего инопланетяне, спрашивали авторы фильма, не хотят с нами знаться? И как ответ на этот вопрос заключение фильма привели слова Циолковского. Зрелые существа Вселенной имеют средства переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь отставших планет и сноситься с такими же зрелыми, как они. Может быть, вмешательство иных существ в жизнь Земли еще не подготовлено развитием большинства людей. НЛО появлялись не только в атмосфере Земли, но и в океанах, и нередко подводные объекты сопровождались странным свечением. Георгий Гречко, советский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, в одной из телепередач российского телевидения «ПС» сказал... То, что такие огни в океане бывают, это вне всякого сомнения. Даже скептики не должны этого отрицать, так как эти наблюдения делались еще со времен Магеллана. Но за сотни и даже тысячи лет никто так и не понял природу этих явлений. В начале 60-х годов 20 -го столетия подводные лодки землян двигались с максимальной скоростью не более 80 км в час, а замеченные подводные объекты совершенно беззвучно, словно гигантские тени скользили в глубинах океана со скоростью превышающей 300 км в час. В 1972 году команда советского крейсера наблюдала в районе Курильских островов шарообразное НЛО, которое некоторое время летело над кораблем, а потом вдруг упало вниз камнем и скрылось в морской пучине, приняв перед входом в воду конусообразную форму. Что удивило военных моряков, так это, что при этом совершенно не было брызг. При исследовании самой глубокой океанской впадины, Марианской, находящейся в Тихом океане, на глубине 11 тысяч метров, американцы использовали самое современное оборудование. То, что они увидели на мониторах совершенно, обескуражило исследователей – В неизведанных глубинах двигались огромные объекты, явно не биологической природы. Звук глухих ударов и металлический скрежет сообщили исследователям, что надо срочно начать подъем платформы и аппаратуры. Когда оборудование предстало перед исследователями, оно было искорежено до неузнаваемости. Как только скептицизм в отношении НЛО был разрушен, и специалисты сошлись во мнении, что хотя 85% НЛО можно, скорее всего, отнести к явлениям природным, все же оставшиеся 15% нельзя объяснить известными науке аргументами. Странные надземные и подводные объекты требовали пристального изучения. По инициативе военных ведомств и спецслужб, Тема, связанная с НЛО, тут же стала сверхсекретной и в США, и в СССР. Поначалу, правда, и американская разведка, и советская подозревали друг друга в создании секретного супероружия. Но и та, и другая сторона категорически отрицали свою причастность к НЛО как надземному, так и подводному. И тогда представители двух разведок, даже несмотря на то, что это был напряженнейший период Холодной войны, встретились и вынуждены были раскрыть свои карты. Как выяснилось, обе атомные сверхдержавы и в самом деле не имели отношения к загадочным объектам. Пришлось признать, что существует некая третья сила и куда более могущественная, чем земная цивилизация. Тут же, привлеченные спецслужбами СМИ, принялись всеми силами находить различные формы дезинформации только чтобы человечество не разуверилось, что оно единственное сообщество во Вселенной, способное мыслить. Фотографии. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин 1934-1968 Первая в истории Земли женщина-космонавт Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. Светлана Савицкая – вторая в мире женщина-космонавт, но первая, которая вышла в открытый космос и работала там, родилась 8 августа 1948 года.